Надеюсь, ваше командование т понимает. Мы подробно дискутировали этот вопрос. Ушел от прямого ответа Швеннегер. Операции вашей дивизии надо рассматривать также в контексте более широкой задачи удержания линии фронта. Речь идет о том, чтобы не допустить прорыва Красной Армии вглубь Германии. Это и в ваших интересах, господин генерал, в ваших собственных жизненных интересах. Да. да. Как-то рассеянно посмотрел Власов на Швенгера е и отвернулся к Буниченко. "Сергей Кузьмич, п о й д е м с тобой погуляем. Ты мне заодно и о делах расскажешь?" Буниченко обрадованно кивнув, з а х р о м а л вслед за Власовым. Он очень хотел поговорить ведине. Сейчас такой случай представился. "Андрей Андреевич", начал он. Я тут уже с ними несколько дней разговариваю. Пытаюсь понять, что они задевают. Несколько р е к о г н о с ц и р о в о к с офицерами из штаба Бусса провел. Они этот Эрлинхов на все лады расхваливают, но на самом деле это трудный объект. В лоб наступать нельзя. Там глубокое болото. Атаковать можно только вдоль по берегу Одера, с юга и с севера. И там, и там полоса узенькая. Очень серьезные проволочные заграждения, мины. Все подходы простреливаются из самого плацдарма, из другого берега. Если бы все так просто было, как они говорят, так они бы давно этот Эрлинхов сами взяли. Он не получается. Они мне, продолжал Буниченко, все одно твердят, возьмете Эрлинхов д о б ь е т е с ь успеха, будет вам тогда и вторая, и третья, и четвёртая дивизия РО. Не в о з ь м е т е значит, ф и г а в а м с маслом будет. «Ну вот они, звери, до сих пор оружие и не дают. Не заметил, Власов. Знаю, что не дают, подхватил Буниченко. Только ведь могут не дать, если мы этот их э р л и н х о в о т о б ь е м Где гарантия? У них свой расчет есть, чтобы не позволить нам обрести чрезмерно много силы. А здесь, я так понимаю, у них надежда на то, что мы с этим э р л и н г о в о м свяжемся и надолго завязнем. Жуков вот-вот перейдет в наступление, это вопрос дней. Они это хорошо знают, только признаваться не хотят. Свою развединформацию от нас скрывают. А как начнется большое наступление... Нам хана. От дивизии вмиг ничего не останется. И будем мы с вами опять ходить с голой задницей, да перед ними унижаться. Только от них уже больше ничего не получишь. Выдохлись. Кончается великий их орейх. Я думаю, так. Попробуем все же взять Эрлинхов. Возьмем, не возьмем... Это для нас, в конце концов, неважно. Важно отсюда еще до наступления красных уйти. Уйти и больше за немцев не воевать. Пора нам о себе подумать. Но чтобы уйти, нам бы лучше, чтобы вы тут были. Трудно будет уходить без прикрытия вашим а в т о р и т е т о м Не для того они нас сюда привезли, чтобы просто так отпустить. Боюсь, как бы скандал не получился. н е р в е м час попробуют нас они разоружить или еще что-нибудь такое учинить. Кровь будет. Если же вы с нами будете, то не решат.